Грабеж Польши принес более 60 миллионов рублей только весовым серебром и золотом. К планированию сего действия я подошел со всем тщанием. К августу я практически ограбил приказы, государевы мытни не остальные государственные структуры, вызвав к себе в Сандамир более половины всех наличных дьяков. Там им в течение двух недель ставилась точно и скрупулезно со всеми моими. Понял? А теперь повтори, что понял, а теперь напиши, что понял. Задача. А 8 сентября, в день Великой Куликовской битвы, покоренной в Варшаве, был дан прием и бал для всех офицеров, чином выше капитана, а также для наиболее отличившихся лейтенантов. Присутствовало почти семь тысяч человек, три тысячи блестящих русских офицеров и около четырех тысяч поляков из самых благородных семей, вернее, по большей части, полячек. Мужская половина благородных семей была крайне немногочисленна, поскольку в большей своей части либо полегла на полях сражений, либо месила грязь, и таскала землю в верховьях цены, либо околачивалась у короля в Кракове. То есть, на самом деле, это был не один бал, так как помещение, в кое можно было бы собрать такую тучу народу, в Варшаве просто не было, а целая серия балов в самых престижных дворцах и замках польской столицы. А на следующий день все прибывшие на бал офицеры — были вывезены в лагерь под Варшавой, где им в обстановке строжайшей секретности была поставлена задача на ближайшие полгода. Во-первых, я объявил, что войска, ранее стоявшие гарнизонами только в крупных городах, отныне будут размещены и в иных, более мелких, чтобы взять под свой контроль все захваченные воеводства до самого последнего староства. Во-вторых, Всем назначенным начальниками гарнизонов, господам офицерам, предписывалось озаботиться наведением на подконтрольных территориях доброго порядка, приняв меры к пойманию в железо имеющихся на подведомственной территории разбойников и воров. В-третьих, под предлогом сего им дозволялось входить в дома, трактиры, монастыри и костелы, в целях розыска упомянутых лиц и удостоверения того, что в сих местах все в порядке. В-четвертых, во время производства этих действий строжайше предписывалось соблюдать вежество, вести себя с достоинством русскому воину подобающим и соблюдать все правила, как то «в костелах шапки снимать», В женское покое без стука не входить, над непротивоборствующими гражданскими и духовными лицами никакого ни словесного, ни действием насилия не чинить. В-пятых, во время сих действий самим, а также с помощью присланных дьяков и особливо подобранных нижних чинов, примечать всякие ценности и дорогую утварь. В всех местах имеющиеся, но делать сие скромно, не выдавая своего интереса. А обо всем замеченном после прибытия в казармы докладывать присланным дьякам, кои будут заносить сие высовливые списки. В шестых. Обо всем этом соблюдать строгую тайну. Разговоров об этом не вести. А будет таково и начнутся промежду нижних чинов немедленно сии пресекать, вплоть до применения интересных наказаний, особливо обращая внимание на то, что даже тени таковых разговоров не возникало в присутствии слуг и помощников из местного населения, кои будут так или иначе принимать участие в размещении войск. Стоять на том, что все действия вызваны токма лишь заботой, о наведении порядка. В седьмых, внимание сие уделить монастырям всем, костелам городским не менее половины и самым богатым, а сельские ставить без внимания, кроме тех, чье убранство шибко уж богатством глаза режет, Будет таковы и окажутся. Магнотерии, шляхте, дома и поместьям самым богатым, но не более чем четвертой части. Торговцам и цеховым людям, опять же, не более четверти от общего числа, и также самым богатым. Остальным мещанам и иным поселенцам не более каждого десятого, ежели обнаружатся таковые, живущие в большом достатке, но не вошедшие в число уже упомянутых сословий. Сиидоли уменьшать возможно, увеличивать же строго воспрещается. Восьмых, после окончания составления списков вместе с приданными дьяками, разработать планы по изыманию всего в них упомянутого, где указать, с каких мест и какими силами начать и далее, каким образом и за сколько времени сие действия осуществлять. Дабы за первые два дни поймать наибольшее количество всякого ценного. А также, что предпринять, будя народ в возмущение придет, дабы и до прямого бунта дело не довести. В девятых, немедля по получении Царева указа о сих действиях, объявляющего приступить к действию, кое проводить опять же со сколь возможным вежеством, одновременно организовав оглашение указа и развешивание грамот с ним на видных местах. Соблюдение чего будет впоследствии непременно проверено специально назначенными царскими прокурорами. В десятых, по окончании, организовать отравление, собранного с диаками и охраной по указанному маршруту. Задача сия ставилась три дня, за коей каждому из офицеров была предоставлена возможность задать царю любой, касаемый этого вопрос. Впрочем, особых вопросов не возникло. Грабеж захваченных земель в эти времена был привычен, так что самой распространенной реакцией было удивление, столь скрупулезным подходом и робкий вопрос «А нам?» Потому как во время только что закончившейся войны грабить было строго воспрещено. И лиц, застигнутых за сим, велено было вешать без всякого снисхождения к их прежним подвигам. На этот вопрос я ответствовал, что никто не останется без поощрения. Мол, во многом для раздачи войскам все и собирается. А насчет того, почему? грабежу подвергаются не все, пояснил, что одно дело, когда грабеж идет сразу, пока победные войска разгорячены штурмом, а проигравшие в панике, и совсем другое вот так. Сейчас, ежели грабить всех, бунт неминуем, чего нам не надобно. К тому же самых богатых, коих всегда не более четверти, Взять можно раз в сто более, чем с остальных трех четвертей, так что их грабить-то особливого смысла не имеет. К тому же в этом случае остальные три четверти не присоединятся к этой четверти, а наоборот будут улюлюкать и зарадствовать, если еще и нам же не помогать. С тем офицеры и прикомандированных к ним дьяки и разъехались». Царев указ, в коем возглашалось, что вину за притеснение и тяготы, кои привели войну на эти земли, царь возлагает на тех, кто наиболее на всем наживался, а именно на торговцев, неправедных церковных слуг, возбуждавших ненависть противу христиан иной традиции и вообще всех, кои за все время неправедных и противных учению Христову, о любви и сердечном согласии в большие капиталы заимел, появился через четыре с половиной месяца. Уж за этот срок все подготовительные мероприятия всяко должны были быть закончены. Так вот, указанные в нем лица подвергались особливой каре, заключающейся в том, что все то, что было день неправдой нажито, изымалось. В домах, мастерских, тавернах велено было не трогать вещей насильных и не оставлять проживающих совсем уж без утвари и прибору. Дабы каждый мог пищу принимать, но не более чем по одной вещи на каждого, и лишь те, что из дерева, глины и простого металлу сделанные. В костелах и монастырях также не лишать насельников носимого и утвари, а также иного всякого для богослужения потребного, однако лишь из дерева, глины и простых металлов сделанных, ибо непотребно церкви в годину бедствий народа, в кои она сама сей народ ввергала, драгоценной утварью и богатым облачением щеголятии. Операция прошла не без эксцессов, но в целом нормально. К всему моменту все ценное действительно было запримечено, учтено и даже перепроверено. Собраны сведения о возможных ухоронах и развеяны опасения. Когда в монастырях, домах и костелах в первый раз появились вооруженные команды, после их ухода жители Иксензы, перекрестясь, Принялись было прятать все самое ценное от греха подальше. Однако проходил день, другой, затем неделя, а ничего худого не приключалось. Лазать же в ухоронки всякий раз, как появлялась необходимость достать деньги или еще что нужное, было неудобно. И шкатулки с серебром вновь извлекались на свет Божий. Так что к тому моменту Как началась акция по изъятию, большинство ценностей внув вернулось на свои законные места. А к ухоронкам были протоптаны буквально тропы. Да и если даже и нет, диаки не так просто торчали у меня в Сандомире две недели. За это время молодцы из митрофановой службы изрядно поднатаскали их насчет разных хитростей, по поводу укрытия ценного, и большинство схороненного дьякам удалось отыскать. Причем вся злость по этому поводу опять же падала на дьяков, кои должны были исчезнуть сразу же по окончании акции. Военные же, получилось, были как бы и не слишком причем, вроде как всего лишь повиновались приказу, что также, по моему мнению, должно было способствовать снижению напряжения между остающейся армией и местным населением. Да и сами капитаны и лейтенанты просто на уши вставали, стараясь исполнить приказ и в то же время не довести дело до бунта. Так, когда дьяк изъял из одного из костелов трехпудовую серебряную крестильную чашу, капитан... Обеспечивающий его действие роты презентовал брызгающему слюной ксензу взамен нее новенький медный котел такого же размера, который он заранее заказал у также подвергнувшегося изъятиям местного цехового старосты, а потом просто изъял его и доставил в костел. И иных придумок было немало.